Глава тридцать седьмая. Марианна жутко замерзла. Она уже два часа находилась на террасе мыса Дела-Эф. Ветер разгонялся до пяти тысяч километров, летел над океаном и планировал в устье сены. У ног майора Огресс лежала кучка остывшего пепла и то, что не сгорело. Гудсы, Калифорния, без шин — рулевой обводки и седла, искореженный остов с серебряным, расправившим крылья орлом. Деформировавшийся от огня черный овальный шлем напоминал череп инопланетного чудовища. Человеческая плоть сгорела, шлем, фонарь и сотовый оплавились, стекло часов треснуло, почти не пострадали только ключи да пряжка ремня можно подумать Василе пришлось выложить на стол все металлические предметы чтобы пройти в райские врата у марианны не осталось никаких сомнений насчет личности погибшего Василе драганман человек десять полицейских перебирали сортировали классифицировали обнаруженные на месте происшествия предметы первые анализы днк будут готовы через несколько часов и они получат формальные доказательства, обретут уверенность, окончательно лишатся иллюзий. Она сосредоточилась на работе, чтобы совладать с эмоциями. Важно поставить точные вопросы, бесстрастно сформулировать гипотезы. Зачем понадобилось убивать школьного психолога? Версию несчастного случая сразу отбросили, не обнаружив следов столкновения или резкого торможения. Константини ездил на Ямаха V-Max, эта модель очень похожа на гудсы и категорично заявил, что разжечь такой пожар, использовав только горючее из бака, невозможно, разве что устроив взрыв. Кто-то специально вылил на стоянку не один литр дизельного топлива, а потом поджег. Следователь Дюма, которому сообщили о происшествии по телефону, выдвинул идиотскую гипотезу о самосожжении. Подавив бешенство, Марианна ответила, что не верит в это, и закончила разговор. Дюма незачем знать, каким был Василе. Она не станет описывать их последнюю встречу в пляжной кабинке, где он с азартным блеском в глазах показывал ей карту сокровищ, убеждал, делился сомнениями. Она подошла к ограждению террасы, Посмотрела на погашенный маяк и бескрайнюю гладь океана. Деревья загораживали пляж у подножия утеса. Увидеть, что находится внизу, можно было только пробравшись через колючие заросли можжевельника над обрывом. «Телефон, майор!» Агент Бурден стоял за спиной Марианны, метрах в десяти не больше, но она была погружена в свои мысли и не реагировала. «Зачем?» драганман поехал на мыс Дела-Эф. Что ему здесь понадобилось среди ночи? Почему он взял с собой фонарь? Есть ли связь между этой смертельной вылазкой и рассказами Малона-Мулена? Марианна нащупала лежавший в кармане плеер, который накануне доверил ей драганман Он должен был заехать рано утром, чтобы забрать его и вернуть мальчику. За это его и убили? За семь коротких рассказов по одному на день? Конечно, она прослушала семь сказок Гути, в меру поучительных, забавных, не страшно страшных. Миллионам детей во всех уголках планеты каждый вечер читают подобные истории. В чем их секрет? Не секрет, тайна, причем настолько мрачная, что ее спрятали в животе плюшевые игрушки, такая опасная, что маленького мальчика заставили выучить сказки наизусть, как отче наш. Кошмарная тайна, ради сохранения которой можно убить человека. «Вам звонят, шеф!» — снова подал голос Бурден.